Глава 4. Ни здесь, ни там. С 19 по 20 августа, или с 31 августа по 1 сентября, 1872 года. Суббота переходит в воскресенье. Комната, в которой её проводила Любаша, была просторная, примерно 10 на 12 аршин. Возле одной стены стояла кровать под розовым кружевным покрывалом, широкая, по виду двуспальная. Возле другой стены располагались гардероб и книжный шкаф красного дерева. По углам — резное трюмо и умывальный столик с тазиком и кувшином. Но более всего Зину порадовало то, что выделенная ей комната выходила двумя высокими окнами в усадебный парк. Правда, оба окна были сейчас плотно закрыты, включая даже и форточки. А когда Зина шагнула к одному из них, намереваясь распахнуть его створки, Любаша издала предостерегающий возглас. «Не нужно, барышня. У нас до заката окон не открывают, чтобы зноя в дом не напустить. Вот погодите, после захода солнца пройдет дождик, тогда и проветрим». Говорила горничная так, словно у нее был заложен нос. Зина в изумлении повернулась к ней. «Откуда ты знаешь, что вечером будет дождь? Есть какая-то примета на сей счет?» И тут же дочка священника спохватилась. «Ничего, что я обращаюсь на «ты».» Но Любаша как будто обрадовалась такому обращению. «Полноте, барышня», — проговорила она. «Господа прислуги выкают, когда хотят своё особливое воспитание показать. А нам от того ни тепло, ни холодно. но ну, а касаемо дождика, у нас в медвежьем ручье после заката завсегда дождит. А ежели зима, тогда снежком заметает». Зина только хмыкнула. О подобных погодных феноменах она никогда не слышала. А потому решила, под этим своим «завсегда» горничная подразумевала «часто». И больше о дожде спрашивать не стала. Дочка священника волновала другое. «А скажи мне, Любаша», — попросила она, «вчера, перед тем, как моя бабушка вышла из дому, она ни с кем, кроме тебя, не говорила? Или, может, она незадолго перед тем получила от кого-то письмо или записку?» Горничная при этих вопросах покачнулась так, как если бы Зина ударила её по лицу. У Любаши задрожал подбородок, плечи поникли. «Неужто, вы думаете, я бы это скрыла, ка бы знала? Я и без того ведаю, что все в усадьбе меня винят в исчезновении барыни». Любаша судорожно вздохнула, прижала к лицу ладони и даже не зарыдала, заревела, громко, с подвываниями. Да бог с тобой, «С какой стати тебя кто-то будет обвинять?» Ошеломлённая, Зина шагнула к ней, попыталась обнять за плечи, как всегда делала маменька, желая её успокоить. Однако Любаша отступила от гостей и только заревела ещё громче. «Барыня, потому не взяла меня с собой на пруд!» В перерывах между всхлипываниями выговорила она, «что я рассказала ей про мельника». «Про какого ещё мельника?» Зина ощутила как у неё начинает заходить ум за разом. «В усадьбе что? Есть мельница?» Любаша так удивилась, что даже перестала плакать. Убрав руки от лица, она поглядела на Зину, как взрослые глядят на детей несмышлёнышей. «Да при тут мельница? Я говорю про самого!» И, видя, что барышня по-прежнему её не понимает, уточнила. «Ну, про бурмилу, про косолапого зверя». «Про медведя?» Зина ахнула, вновь подскочила к Любаше, заглянула ей в заплаканные глаза. «Так здесь выходит, действительно есть медведь?» Горничная укоризненно покачала головой. негоже гоже барышне называть его этим имечком вслух!» А потом прибавила, понизив голос до шёпота. «Но он по усадьбе и вправду хаживает! Ведьмедь!» Зина вздрогнула. Услышав, как Любаша назвала лесного зверя, с перестановкой слогов, и ещё одно воспоминание вернулось к ней, отчётливое, как верстовой столб на дороге. Когда-то, Зине тогда было не больше десяти лет, она случайно подслушала обрывок разговора, который вела в саду возле дома её бабка, Агриппина Ивановна, с соседской девахой по имени Фроси. Та в скором времени собиралась замуж и зашла о чём-то с Агриппиной посоветоваться. Зина тогда мало что поняла из того, о чём её бабушка с соседкой толковала. Но две вещи сейчас будто сами собой выплыли из её памяти. Во-первых, перевёрнутое словечко «ведмедь». И, во-вторых, то, как Агриппина Ивановна указывала Фроси на некую поразительную способность этого зверя. «А потому, девка», — говорила она, — «смотри, чтобы никакой цыган с ведмедем на твою свадьбу не заявился». Зина резко встряхнула головой, а затем наконец-то сняла с полшины на затылок шляпку, бросила её прямо на застеленную кровать. Из-за бабушки Агриппина Ивановны, которую Зина всегда называла «баушка, папенька и взял с неё перед отъездом то обещание. Может, и правильно сделал, что взял. Однако дочке священника было бы куда спокойнее, если бы она подобных обещаний никому не давала. Не ощущала бы она себя тогда до такой степени беззащитной. А Любаша тем временем продолжала говорить, по-прежнему шёпотом, но теперь ещё и опустив глаза. «Я бурмил увидела возле пруда, и, главное, он меня тоже увидал, понюхал воздух, словно собака, а потом не зарычал, а вроде как мычание издал, протяжное такое, м м, -м, -м, -м». При последних словах Любаша злилась густейшим румянцем, под которым даже следы её недавних слёз стали невидимы. И Зина мгновенно поняла причину её смущения. Помнила слова своей бабушки про особенную прозорливость медведя. «Представь, Любаша, и я заметила сегодня Косолапова, когда мы с Антипом въезжали в усадьбу», — быстро проговорила она. «Только вот Антип его не видел и решил, что мне померещилось, ведь лошади ничего не учуяли и не испугались дикого зверя. Но неужели ты не сказала про…» Зина запнулась и не стала произносить запретное слово. Закончила свой вопрос так. Не сказала ничего про Бурмилу Варваре Михайловне. Ведь вряд ли она пошла бы купаться, зная, кто по бережку пруда прогуливается. «В том-то и дело, что я сказала». Любаша всклипнула, однако нового потока слёз не допустила. Совладала с собой. «Из-за этого-то Варвара Михайловна и сказала мне вчера оставаться дома. Она меня пожалела. Знала, как я не хочу снова самому попадаться на глаза». Но как же она-то не испугалась идти на пруд? Так ведь барышня есть предание. Сам никогда на женщину не нападает. Правда, если женщина молода, он будто бы может утащить её с собой для всяких странных дел. Ну, а пожилые ему вроде как без надобности. Это немыслимое заявление Любаша сделала без всякого намёка на неловкость. Вот хозяйка без боязни пошла одна, а теперь нету её нигде и горничная громко шмыгнула носом. Зене вспомнилась новелла «Проспера Мереме» «Локис», прочитанная ею в прошлом году. В ней шла речь о том, что медведь будто бы попользовался молодой женой литовского аристократа, которая после этого родила сына со звериными наклонностями. Но неужели кто-то мог воспринимать всерьёз подобные сказки? Впрочем, дискутировать на эту тему с горничной было не ко времени. Николай Павлович... Ясно дал понять, что опаздывать к ужину крайне нежелательно. А небольшие часы, стоявшие на трюмо, показывали уже четверть восьмого. но «Ну так в любом случае, твоей вины в исчезновении Варвары Михайловны нет», — заверила Любашу Зина. Антип сказал, по всем признакам она в тот день не купалась, то есть на пруду её не было вовсе. «А вот не скажите, барышня!» — воскликнула Любаша с такой горячностью, словно пыталась оправдать себя, а не обвинить. Купаться-то она может и не купалась, только это ещё ничего не значит. То обстоятельство, что Варвара Михайловна вчера не переодевалась в купальне, ещё не свидетельствует о том, что она вовсе не приходила на пруд. Андрей Иванович Левшин, полицейский дознаватель, почти в точности повторил слова горничной Любаши, сам того не зная. Теперь титулярный советник сменил своё партикулярное платье на мундир с серебряными погонами. Как видно, привёз его с собой в эгоистке и они четверо сидели сейчас за длинным столом, покрытым белой льняной скатертью, в столовой, освещенной несколькими олейновыми лампами. Николай Павлович расположился во главе стола. По правую руку от него восседала его тетушка Наталья Степановна. Место слева от него пустовало, а на некотором отдалении от этих двоих, но точно друг напротив друга, усадили Зину и господина Левшина. Ужин длился уже почти час, и Фёдор, прислуживавший за столом, только что подал десерт. Бланманже в креманках. На слова титулярного советника первой среагировала Наталья Степановна. «Хотите сказать, милостивый государь?» Произнесла она внятным, совсем не старческим контральто, что Варенька могла до купальни не дойти, а по дороге упасть в пруд и утонуть? И Зина подумала, «Сейчас это старая женщина». Более всего смахивает на бессердечную графиню из пушкинской пиковой дамы. «Да что вы такое говорите, матант!» — воскликнул Николай Павлович, но посмотрел при этом не на свою тетю, а на Зину, с каким-то болезненным выражением, как то и показалось. «Матант?» — тетя по-французски. «Уверен, что вскоре это недоразумение разрешится, и мы Варвару Михайловну отыщем». А вот Андрей Иванович Левшин, нисколько не чинясь, продолжил развивать свою мысль. Слов хозяина дома он будто и не слышал. «И я, как полицейский дознаватель, обязан исследовать все возможности. Так что я уже вызвал сюда на завтрашнее утро двух городовых, которые привезут с собой большой бредень. С ним они прут и обследуют, чтобы уж никаких сомнений не осталось». Тут Зина не выдержала если Николай Павлович позволял этому напыщенному индюку строить из себя главного, то она уж точно не обязана была подыгрывать господину Левшину в его спектакле. Да и пора было поквитаться с ним за то, как сильно он её напугал. Тогда, в станционном зале ожидания. «Полагаю», — проговорила она, «вы отправили в свой полицейский участок телеграмму прямо с железнодорожной станции, куда вы наведались, прежде чем приехать сюда. И как интересно было бы узнать, Вам удалось добраться оттуда до Медвежьего ручья, не обогнав по дороге экипаж, который прислали за мной. Вы что, уроженец здешних мест и знаете тут какие-то тайные тропы? «Моя дорогая, ну для чего вы?» — начал было говорить Николай Павлович, однако господин Левшин перебил его на полуслове не постеснялся. «Ваша прозорливость, мадемуазель, вызывает мое искреннее восхищение». Потом и его могло показаться. Будто он действительно восхищён. Однако Зина видела его глаза. Цепкие, как рыболовные крючки. «Я и вправду хотел переговорить кое с кем на станции, прежде чем отправляться в Медвежий ручей. Неофициально переговорить, как частное лицо. Потому и мундира не стал надевать. Да и поехал я туда в собственной коляске, с моей тельмой». Зина не сразу поняла, что он говорит о белой кобыле с аккуратно подстриженной гривой. Даже выражение его светло-карих глаз отчасти смягчилось, когда он упомянул о своей лошади. Со станции я и телеграфировал исправнику, попросил прислать в медвежий ручей городовых с бреднем. Продолжал между тем господин Левшин. «И насчёт того, что я родом из здешних мест, вы попали в самую точку. У моего отца было имение неподалёку отсюда, в двух верстах от села Троицкого. Так что места эти мне и вправду прекрасно знакомы». И Зина собралась уже спросить, «Было менее Выходит, он больше не здешний помещик?» Но тут в разговор снова вмешалась старая графиня Наталья Степановна. «Очень жаль, что батюшка ваш так и не отыскался тогда, 14 лет назад», проговорила она, обращаясь к титулярному советнику, а потом перевела взгляд на Зину. «Представьте себе, у жениха нашей дорогой внучки тоже недавно пропал отец». А в дополнение к тому, теперь ещё и бабушка её исчезла. Зина ощутила, как щёки её заливает краска. Она едва не произнесла «Ванечка мне не жених». Но тут же ей пришло в голову, что спрашивать нужно о другом. Откуда старая графиня вообще узнала об исчезновении Митрофана Кузьмича Алтынова, Ванечкиного отца? Однако ни того, ни другого дочка священника сказать не успела. «Оглушительный шум!» который обрушился вдруг на окна столовой, походил на гром аплодисментов, какими награждали после спектакля актёров губернского театра. В него Тихомировы выбирались примерно раз в год. Девушка ахнула, и всем корпусом развернулась к окнам, за которыми оглушительно грянул ливень. По оконным стёклам лились такие потоки дождя, словно кто-то, забравшись на крышу, плескал на них воду и скатки. Любаша со своим предсказанием явно не ошиблась. Лакей Фёдор моментально прошёлся вдоль всех четырёх окон столовой, распахивая форточки и немало не беспокоясь о том, что дождевая вода может попасть на подоконники. И снаружи четырьмя потоками хлынул прохладный, живительный, напоённый ароматами цветов и листвы вечерний воздух. Все, кто был в столовой, как по команде, задышали чаще. Словно охлаждённого дождём воздуха могло на всех не хватить. А потом все разом как будто заторопились. Без всяких церемоний начали выходить из-за стола. Первой поднялась Наталья Степановна. Её тотчас подхватил под локоть, подскочивший к ней лакей. «Ну, друзья мои», — произнесла она своим звучным контральта, «мне завтра нужно поспеть к утренней службе в Свято-Троицкую церковь, а до села ещё ехать 5 верст. Так что я отправляюсь спать. Да и вам советую последовать моему примеру». И она, в сопровождении Фёдора, вышла из дверей столовой. Причём даже не спросила, не желает ли Зина составить ей завтра компанию, за что девушка испытала прилив благодарности к старой графине. Меньше всего на свете дочке священника хотелось трястись вместе с ней в экипаже, добираясь в неведомое село Троицкое. Хотя впоследствии, когда было уже поздно, Зина неоднократно задавалась вопросом, а как повернулись бы все дальнейшие события, если бы тётушка господина Полугарского взяла её с собой. Но тогда, дождливым вечером, она таким размышлениям не предавалась. После старой дамы встал со стулой Николай Павлович, примеру которого поспешили последовать и Зина, и господин Левшин, почти не притронувшийся к своему бламанже. «Думаю, дорогая моя», — обратился к Зине хозяин дома, «вы с дороги сильно устали и тоже захотите лечь пораньше». И он сделал жест, предлагая ей пройти к дверям. Девушка второй раз просить себя не заставила. Но едва она вышла из столовой, как её догнал господин Левшин. «Я ведь так и не переговорил с вами тогда на станции», — быстро произнёс он, понизив голос. «Между тем, долг велит мне». Однако что там ему велит долг, осталось неведомо. Николай Павлович, который, похоже, успел уже протрезветь, мгновенно оказался рядом и взял Зину под руку. «Надеюсь, дорогая, вы позволите старику вас проводить». И, не дожидаясь ответа своей приемной внучки, он повел ее прочь от полицейского дознавателя. В самом деле проводил до самой двери, выделенной ей гостевой комнаты. Зина уснула сразу, едва только переоблачилась в ночную рубашку и скользнула под одеяло. Даже масляную лампу, оставленную на трюмо, не погасила. Возможно, сон моментально ее сморил из-за дневной усталости. А, быть может, помогло то обстоятельство, что Любаша загодя открыла форточки в Зининой комнате, обеспечив приток свежего ночного воздуха, колыхавшего лёгкие шторы. И от полуночной ли прохлады, или просто вследствие дневных переживаний, но только Зине привиделся поразительный сон. Ей снилась та самая комната, где она улеглась спать, теперь сделавшаяся чёрно-белой, как на дагеротипе. Дождь по-прежнему шёл, Однако его звук напоминал уже не гром оваций, а шарканье ног публики, покидающей зрительный зал. И лампа по-прежнему горела на трюму. Её свет, отражаясь от зеркала, казался зыбким, словно водная гладь. Но и в этом свете Зина ясно увидела, что в гостевой спальне она больше не одна. За окнами пронзительно кричала какая-то ночная птица, а прямо перед стёклами, спиной к ним и лицом к лежавшей на кровати Зине, стоял мужчина. Невозможно было разобрать ни черт его лица, ни даже особенности телосложения. Весь его силуэт выглядел рыхлым, словно бы распадающимся на части. «Кто вы?» — спросила Зина и поняла, что не слышит саму себя. То ли она говорила беззвучно, то ли слух ей отказал. Однако незнакомец ее вопрос явно услышал. В его затененном лице как бы произошел сдвиг, что-то водянисто хлюпнуло, и мужчина сказал. «Моё имя для тебя неважно. Спроси о другом». Девушка не была уверена, что в комнате взаправду послышался звук его голоса, что он не возник у неё в голове. «Для чего вы пришли?» «Опять не то!» Незнакомец произнёс это с холодным раздражением. Да и вся его фигура, непостоянная, как старческая память, как будто начала источать холод. Причём холод неэфемерный. Неумозрительного толка. Зина ощутила, как её кожа покрывается мурашками. И она, почти не думая, спросила первое, что пришло ей в голову. «Где сейчас моя бабушка, Варвара Михайловна? Она всё ещё в усадьбе?» Незнакомец сделал шаг вперёд, и Зина ощутила исходивший от него пронзительный запах то ли болотной тины, то ли винной пробки. «Она не здесь!» «Она отсюда ушла? Уехала?» «Нет, она и в усадьбе, и не в усадьбе». Незнакомец снова шагнул вперёд, и Зина содрогнулась. На его лицо упал свет масляной лампы. Сперва она решила, ночной гость наложил на половину лица какой-то нарочито устрашающий святочный грим. И только мгновением позже она осознала свою ошибку. Девушка закричала бы, но поняла, что никто, кроме жуткого незнакомца, услышать её не сможет. Моя бабушка умерла? Она старалась не смотреть на мужчину, перевела взгляд на зеркало, в котором он не отражался. Нет. Но это случится, если ты не отыщешь её в три дня. И первый из них уже прошёл. С этими словами он шагнул к стоявшей на трюмо лампе, всей своей клочковатой фигурой выражая печаль. Только не гасите свет. Воскликнула Зина. Без голоса. Да и в любом случае просьба её запоздала. Незнакомец уже приложил обе ладони к стеклу лампы, и наступила тьма. Не только в комнате, но и в зениных снах. До самого утра ей не приснилось больше ничего. Когда она пробудилась, то поначалу никак не могла понять, где находится. Её восприятие реальности как бы переломилось и девушке пришлось сделать над собой усилие, чтобы перетечь мыслями через точку этого разлома. В окно падали косые лучи утреннего солнца, и хотя часы на трюмо показывали только половину седьмого, от этих лучей комната явственно напитывалась жаром. «Я в имении бабушки», — прошептала Зина, а потом резко села на кровати. Вспомнила свой сон, «которая и здесь, и не здесь». Она поглядела на стоявшую рядом с часами лампу. Та не горела, конечно же. Однако резервуар её оставался ещё наполовину заполнен маслом. А Зина точно знала, что сама она ночью лампу не гасила. Решая это сделать, переставила бы её сперва с тремоноприкроватную тумбочку, чтобы не идти к своей кровати в темноте. «Да что же это было ночью?» Никто, само собой, Зине не ответил. И она, спустив ноги с кровати, принялась одеваться. Ей даже в голову не пришло вызвать горничную, хоть в комнате для этого имелся звонок со шнурком. Любаша накануне уже успела распаковать её багаж, перевесила все вещи в гардероб. И Зина, чтобы хоть как-то себя взбодрить, выбрала своё любимое платье. Шёлковое, розовое, с широким белым поясом. Она только успела этот пояс застегнуть, когда из парка, простиравшегося за окнами её комнаты, послышался недовольный мужской голос. «Живее, и несите!» Нам ещё на рассвете следовало приступить к делу. Вне всяких сомнений, это произнёс титулярный советник Левшин. А когда Зина выглянула в окно, то увидела и его самого, и тех, к кому он обращался. Двух рослых городовых. Они тащили, держа за противоположные концы свёрнутую в рулон проволочную сетку. Бредень. Не размышляя, чтобы не дать себе времени передумать, Зина выскочила из комнаты, на ходу закалывая свои длинные черные волосы шпильками. А потом поспешила к лестнице, ветши на первый этаж. Даже шляпку надеть позабыла.